Юлия Радашкевич «Проще будьте!» Дарья Павловна родилась чуть позже срока и сразу с кислой миной на лице, как у женщины, которой не дали как следует прихорошиться перед выходом в свет. Чтобы Дарья Павловна скорее явила себя миру, безбашенная мамаша, слушая наказы бабушек, мыла полы и бегала по ступенькам, представляя белокурова ангелочка, который осветит жизнь всего семейства. Девочка своенравно родилась с длинным чубом черных волос и оглушительным криком. «Было слишком ярко, холодно, неуютно. Верните все, как было!» — истошно орала Дарья Павловна, но ее, конечно, никто не понимал. В ответ только растерянное лицо мамы. Дарья Пална была упорная. Ни туго запеленатые пеленки, ни грудное молоко не могли склонить упрямую барышню к мысли о том, что этот мир благожелателен к ее особе. Дарья Пална осипла от крика, успев поднять весь роддом на уши. Ошалевшая децибела в дочери мамаша на автомате качала орущий кулек, перебирая мысли, что не так. Не наелась, холодно, жарко. «Вверх, вниз, вверх, вниз!» Под сорочкой стучало что-то знакомое. Ритм отдаленно напоминал что-то из прошлой жизни пузажителя «Ужас, что творится! Элементарного не понимают!» Подумала Дарья Павловна и заснула, скривив мордашку. Наутро, продрав глаза, критически оценила ситуацию. Обратно заталкивать ее не собирались. Мамаша улыбилась пролактиновой улыбкой и снимала на телефон. «А взгляд-то, взгляд какой осмысленный», прокомментирует бабушка фото в семейном чате. «Серьезная», — заметит папа. «Голодная, что ли?» — спросит дед. «Какая то неадекватная», — подумает Дарья Павловна, глядя на мать. Встречать из роддома приехали всей семьей с цветами и шарами снимая на телефон трогательную встречу. Дарья Павловна, которую незнакомые руки медсестры упаковывали в тесный конверт, тоже готовилась к первой встрече с родственниками, пока прилично покряхтовая, как предыдущие младенцы. Декорации сменились. Пора. Новорожденная закатилась с криком. Новоиспеченные домашние забегали вокруг, теряясь в догадках. Что такое с их ненаглядной малышкой? На семейное видео потом наложат приятную музыку и только слегка растерянные лица покажут, что что-то все-таки пошло не по плану. Вышло из-под контроля, и это было только начало. Глотнувшая свежего воздуха, Дарья Пална уснула, но ненадолго. Квартира и одновременно все ее домочадцы перешли в режим без звука. Радар Дарьи Павловна четко отлавливал посторонние шумы, незамедлительно реагируя сиреной, от которой подскакивали все обитатели квартиры. Через три дня вымотанная бабушка попробовала усмирить нрав внучки святой водой. Та разревелась еще сильнее. «Сглазили!» — вынесла вердикт старушка на семейном совете. «Крестить, иначе житья нам с ней не будет». Дед чуть утихомирил жену. Выбор-то за молодыми. Родители помялись, представив, как будут краснеть укатки перед попом, и отложили это дело. Потом из успокоительных методов бабуля опробовала намазанную медом соску. Липкий след на щеке младенца обнаружила мать ребенка и, застращенная местным педиатром, запретила давать ей хоть что-нибудь, кроме грудного молока, и пошла давиться гречкой чтобы аллергии у ребенка не было и животик не болел. Но дочь, едва проснувшись, начинала кричать, укачанная до беспамятства, она засыпала. Спустя неделю дед, оставшись один на один с внучкой, плюнет на все и вывернет громкость телевизора до половины. «Футбол, четвертьфинал, уважительная причина». Такое злодеяние обычно быстро наказывалось злобным шиком бабушки, но, на удивление, Дарья Павловна ухом не повела и уснула. Громкие крики комментатора нисколько не повлияли на тревожный сон ребенка. Под конец матча в дом вернулись домочадцы, мигом озверев от такого поведения вроде бы смирного дедули. «Они готовы были растерзать его на месте!» Но сладко-сопящая внучка стала его тотемом в тот вечер, и деды оставили доживать свой век на общей жилплощади. Потом вдруг обнаружилось, что Дарья Павловна может легко и крепко спать под шум фена, пылесос ее тоже не пугает, звук домофона переворачивает на другой бок, сохраняя сон. Семья праздновала маленькую победу. Громко чокая с бокалами и слушая музыку из укрощения строптивого с челентана. Внучка только хмыкает про себя, засыпая. Проще надо быть, родственнички. Бабушка тайно готовилась принять новый бой. Прикорм. Вот что заботила старушку, поэтому однажды вечером, ни с кем не посоветовавшись, Она пронесла в морозилку пачку замороженного брокколи и цветной капусты. В полгода нашего ангелочка она торжественно сварила, а потом, пробив блендером овощи, попробовала на кончике чайной ложечки массу. Пища богов. Но Дарья Павловна оказалась консервативной и выплюнула брокколи обратно. «Проще, Валентина Георгиевна, проще!» Бабушка вздохнула, но тут же приободрилась. «Есть еще капуста!» «Сварить, превратить в кашицу, подать деточке!» Дарья пал на опасно скривила рот. Сметливый дед взял свою кружку чая. Прошлепал в дальнюю комнату и включил футбол, заглушая очередную раскатистую истерику внучки. По итогам мамаша выписала бабушке красную карточку на кулинарные эксперименты и выгнала с кухни. Утром нерадивый отец накормил дочь магазинным пюре из банки. Бабушка была готова его съесть потрохами, когда это узнала. Но увидев перемазанную в пюре довольную мордашку внучки, расплылась и заварила ромашки для успокоения расшалившихся нервов. Из бокала по очереди отпили дед, мать и отец, отказываясь заварить себе, я только глотнуть, не признаваясь, что Дарья Пална оказалась еще той штучкой. Девочка быстро научилась лепетать и пресекла все попытки семейного отдела безопасности. Грозила пальчиком и поднимала рев, когда заботливые родители хотели придержать на ступеньках горки. Придерживали за седло беговела чтобы детитятка не упала пытались накормить когда у той не получалось проще родители проще я сама должна набить свои шишки и плакала и набивала и прижималась к родителям Ризной смотрела на бабушку когда то ворчала а мы говорили упадешь опрокинешь ломаешь мама заступалась пусть пробует «Мир узнает», — дедушка улыбался в усы. «Личность растет, всем покажет». А папа просто целовал в лоб. Любимая дочь. Девочка принимала папин комплимент и улыбалась, морща маленький носик. В саду Дарья Павловна никому не давала спуску, даже мальчишкам. Была грозой группы, Если что не нравилось, лопаткой по голове. Бабушка тряслась и переживала. Как это такая агрессивная девочка растет? Мама краснела, когда воспитатель рассказывала о новых приключениях дочери. Папа успокаивал, прихлебывая ромашку. Не догадываясь, что произносит коронную фразу дочери. «Проще будьте». Дед досматривал очередной матч по телевизору. Ему некогда было вставить свои пять копеек вроде. Ну и правильно, этому Кольке еще сильнее можно было звездануть, не на ту напал. Дарья Пална в пышном красном платье вытанцовывала с Артемом на выпускном в детском саду, явно видя в этой паре. Бедный мальчик чуть не упал, но выстоял. «Знай наших», — гагатнет папа, смотря видео, записанное мамой вечером и на выпускном в школе почувствует все, что испытал бедная Артемка. Дарья Павловна со своими талантами не пойдет в спорт или прокуроры. После школьной золотой медали она поступит в университет на педагога. За время ее взросления ни один член семьи не пострадает. Будут выпиты тонны ромашки, а по признанию мамы и бабушки их стрессоустойчивость повысится. В школе учительницу Дарью Павловну будут любить, потому что проще с детьми надо быть. Проще.